Ужин пришлось заказать его номер, потому что Маня совсем не могла ходить. В травмпункте усталая докторша сказала, что трещин нет. Но из-за отека хорошо рассмотреть не получается, и придется несколько дней подержать ногу в покое. «В покое это как?» – подозрительно спросила Маня. «В гипсе, что ли?» Докторша сказала, что без гипса можно обойтись, но нужна повязка и желательно передвигаться поменьше. Маня чувствовала себя инвалидом, злилась и капризничала. Когда Лев и собачка вернулись с прогулки, она объявила, что есть ничего не станет, и ей нужно только одно — узнать, что на самом деле произошло с ее тетей и куда делась рука Фатимы. Лев моментально согласился с тем, что ужин — дело глупое и ненужное, сделал заказ, дождался официанта с яствами, проследил, чтобы стол был накрыт по всем правилам, вручил чаевые и пригласил всех к трапезе. Марфи были заказаны макароны и малина в хрустальной плошке, отдельно. Лёля и Сергей уселись на стулья, Марфа между ними. Маня так и осталась на диване, а Лев расположился в кресле. «Предлагаю тост за здоровье», — сказал он, разливая по стопкам ледяную водку. «Маня, за твое! А также за здоровье девочки, ну и всех остальных». И аппетитно выпил. «Ну и», — нетерпеливо сказала Маня, — «ты долго будешь морочить нам голову? Нет — Нет-нет, — спохватился Лев, — я вовсе не интригую, просто голоден. Рисунок, который Эмилия дала Марфи, чтобы та его срисовывала, — схема. — Маня, где он у тебя? — В рюкзаке, в кармане. Лев достал мятый листок и развернул его. Видите, кружками помечено, где именно в руке Фатимы спрятаны бриллианты. Все остальные камушки, из которых она выложена, — цветное стекло. Разумеется, Эмилия этого не знала и просто дала девочке картинку. Маня, ты догадалась совершенно правильно. В картинке и был ключ к разгадке. «Ключ — Ключ! — фыркнула Маня. — Тетю убили из-за этих проклятых бриллиантов. А она говорила, что рукав и Фатимы приносит счастье. И слезы навернулись ей на глаза. — Мы не знаем, — сдержанно сказал Лев. — Может быть, как раз счастье она и приносит где теперь эти бриллианты, не выдержал Сергей, куда они делись? Бандиты, когда не нашли посылку, решили, что ее забрала Леля, то есть Ольга Александровна. Я уверен, что за квартирой следили, а Ольга Александровна заходила к Эмилии как раз в вечер убийства. — Я не забирала, — испуганно сказала Леля. — Эмилия отдала мне хотея, вот его я забрала. — Хатея, — живо переспросил Лев, — какого? — Да вон он на письменном столе. Лев поднялся и взял фигурку в ладони. — Эмилия считала, что он волшебник, — сказал он и улыбнулся. — Привет, старик. Я рад, что ты цел и в хороших руках. Он вернулся за стол и поставил фигурку в центр. Они сначала угрожали Эмилии, потом задушили ее, — продолжал Лев ровным голосом. Потом обыскали квартиру, но ничего не нашли. Явились к Лели, то есть к Ольге -Александне. У нее тоже ничего не нашли. Дождались ее и Марфу, и припугнули не на шутку. Поставили срок, в который нужно было вернуть посылку. Но Ольга Александровна не могла ее вернуть. У нее не было никакой посылки. И у Эмилии не было тоже. «Так где же она, эта штука с бриллиантами?» «У меня», — сказал Лев. «Все это время она была у меня». Эмилия подарила мне ее в тот последний день, когда я приходил к ней на разговор. Она сказала на счастье. Он помедлил и вытащил из портфеля рамку с аппликацией из цветных стеклышек внутри и аккуратно положил на стол. Маня закрыла лицо руками. Леля и Сергей молчали. Волька часто дышал под столом. — Маня, тихо, — тихо-тихо спросила Марфа, — ты плачешь? — Что ты? Нет! — Маня схватила салфетку и крепко утерла глаза. — Сейчас все пройдет. Ты ешь малину. Если захочешь, мы еще закажем. Зазвонил телефон, и взрослые стали оглядываться по сторонам с изумлением. Таким странным и неуместным им показался в этот момент телефонный звонок. — Маня, это твой... Лёля поднялась и вытащила трубку из-под шляпы, которая лежала на почетном месте возле Маниной кровати. Звонил Алекс. «Маня», — сказал он, как только она ответила, — «когда ты собираешься в Москву? И когда, наконец, похороны Эмилии? И вообще, что ты там делаешь в Питере?» «Отдыхаю», — сказала Маня.